Что будет стоить его архиепископство, если народ вообразит, что Жанна Дарк, освободительница Франции, была невинно осуждена и сожжена кучкой крыстолюбивых попов, покорных английскому кнуту? Ведь это значило бы превратить ее в святую мученицу. И тогда дух ее, воскреснет из пепла ее тела, и тысячекратно возвеличенный, столкнет в морскую пучину английское владычество, а вместе с ним?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 и виду костра и таким образом не заметит тех ловушек, присутствие которых он тотчас открыл бы при обычных условиях. Должен ли я говорить, что в ту ночь я не знал покоя? Ноэль тоже. Под вечер мы отправились к главным воротам. Мы ухватились за последнюю надежду, вспомнив смутное пророчество голосов Жанны, похожее на обещание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 На этот раз нас осенила новая надежда, которую наши утомленные тела или лихорадочные мысли превратили в великую возможность. До нас дошел слух, что аббат Жумьенский отправился в Руан вместе со своими монахами, чтобы присутствовать на казни. Наше желание, поощряемое воображением, видели вместо этих девятисот монахов, старых стражников Жанны, а вместо их аббата Лагира или Бастарда или Далансона. Мы глядели на их нескончаемую вереницу, беспрепятственно входившую в город, и на людей, которые почтительно расступались перед ними, обнажая головы. И сердца наши замирали. И наши глаза туманились слезами радости, гордости и восторга.